Мне снился сон. Не люблю сны, особенно о прошлом. Но, увы, это был именно такой сон. Волкирин, еще раз. Я стою посреди магического контура в виде звезды. Вчера контур был из двух совмещенных частично кругов, а сегодня вот звезда. Из-под ногтей течет кровь, в висках пульсирует боль, губы пересохли, я хочу пить, невыносимо хочу пить, но кто мне даст? Волкирин! Словостена никогда не отличалась жалостливостью. Беспощадная, совершенно не ведьма, учениц не берегла, но кого это волнует? Вчера в контуре из кругов погибло двое. Сегодня отсюда унесли уже четверых, и мы все знали, они не появятся в лазарете, и в общей комнате уже никогда не покажутся тоже. Их похоронят в саду, в безымянных могилах. И если я сейчас не справлюсь, меня ждет та же участь». А потому, собрав все силы, я простираю руки над трупом, от которого несет диким смрадом разложение, и повторяя уже в который раз: Вени, инсомниу, Эритис Михи Сомниум, Апери Сомниу мем, Сурги, Сурги, Сурги. Сурги, восстань это плохо, очень-очень плохо. Мы ведьмы, мы не должны призывать к жизни полуразложившиеся трупы. Мы вообще не должны иметь дела с восставшими или убитыми. Мы — жизнь, а тут — смерть. Да не просто смерть. Смерть предстояла пережить мне, пусть и во сне, но всё же. И тут в ритуальном зале раздаётся. Волкирин, любовь моя, ты сможешь, ты справишься. Я уверен в этом. Тирамир, в то время ты был для меня синонимом, к слову, мир. Ты был для меня всем миром. Ты был смыслом моей жизни. И улыбка скользнула по иссохшим губам. Боль отступила под волной нежности — желанием помочь любимому. А кровь из-под ногтей. Какое она имеет значение, если Тирамир здесь, если смотрит на меня, если верит в меня? И в ритуальном зале звучит уверенное. Войди в сон мой, стань сном моим, откройся моему сну, восстань, восстань, восстань. Волкирин, не смей использовать язык черни, окрик слова стены. Да, не классический язык магии, но мой родной, близкий, тот, который удавалось наполнить силой гораздо легче, чем изучаемый и сложный. Когда магия идет от души, от сердца, она сильнее. И убитая монстром, терроризирующим столицу уже почти год, девушка, вопреки требованию наставницы, не вошла в мой сон, она восстала наяву, а я упала. На руки беззаветно любимого. С осознанием того, что я справилась, я сумела, я его не подвела. Чем это обернулось для меня? Двумя месяцами в лазарете. Чем это обернулось для него? Феноменальным успехом, ведь Тирамир раскрыл преступление и нашел убийцу. Ему достались лавры, мне горькие настои, но разве это тогда огорчило меня? Вовсе нет, я была рада, искренне рада, что сумела ему помочь. Я ведь любила, беззаветно и преданно. Как же больно было потом. А сейчас? Вдох, и мой сон ведьмы сменяется сном лесной ведуньи, сном, наполненным светом, дыханием жизни, теплом лучей поднимающегося солнца, прохладой сумрака, скрывшегося под могучими кронами вековых деревьев. Ну, здравствуй, мой лес!»